Девятое. Spoil Searching Пол. Его отец и младший брат были глубоко потрясены тем, в каком состоянии он вернулся на Фортлинг Роуд двадцать. Три месяца беспрерывного напряжения, нерегулярного питания и недосыпа превратили его в истощенный скелет, как тавтологично вспоминал Майк Маккартни. Когда он сел, стало видно лодыжки над туфлями. тонкие и белые, как папины щёточки для трубки. Целую неделю он провёл дома, восстанавливая силы с помощью отцовской стрепни и капсул с рыбьим жиром. Джон тоже почти сразу вернулся в Ливерпуль. Он уехал из Западной Германии через шесть дней после выдворения Пола. Однако оба были настолько подавлены произошедшим, что даже не созванивались. В то же самое время Джордж, самая первая жертва депортации, ничего не знал об их возвращении. Он думал, что Битлз, подобрав на замену другого лид-гитариста, вовсю играют в топ 10 И только Стью Садклифф по-прежнему оставался в Гамбурге, укрывшись в доме Астрид и её матери. После Санкт-Паули и его головокружительной великой свободы домашние перспективы Битлз выглядели не намного благоприятнее, чем до. Оказалось, что теперь они не могли рассчитывать даже на Алана Уильямса. Ещё ранней осенью у Уильямса созрел очередной грандиозный бизнес-план — сделать ливерпульскую версию репербановского «Топ 10 в котором «Битлз» было обещано место домашнего бенда. Однако, вернувшись, они узнали, что новый клуб Уильямса сгорел всего через шесть дней после открытия, по-видимому, подожжённый неким недоброжелателем, возможно, коллегой клуба-владельцем. Как результат, их концертное расписание на ближайшее время, включая Рождество и начало нового 1961 года, выглядело довольно убого. Большинство местных организаторов танцев, на которых они работали раньше, не знали никаких Битлз и были не готовы рисковать, нанимая кого-то с таким необычным именем. Кроме того, за время их трёхмесячного отсутствия мода среди британских поп-групп радикально поменялась. Каждый коллектив, претендующий на популярность, теперь играл драматически звучащие инструменталы, носил одинаковые блестящие костюмы и исполнял синхронные танцевальные фигуры с выкидыванием ног в подражании «Shadows» группе Клиффа Ричарда. Даже такой покладистый и понимающий родитель, как Джим МакКартни, не видел в «Битлз» никакого будущего и поэтому с нетипичной для него строгостью поставил перед полом выбор. Либо найти нормальную работу, либо убираться из дома. Послушный, как всегда, Пол временно нанялся на почтовый грузовик за 7 фунтов в неделю, а потом умудрился устроиться в компанию Macy энд Coggins, изготавливавшую электрообмотку для корабельных ножт. Он начал с самого низа, подметая заводской двор, но вскоре был отмечен как потенциальный кандидат на повышение. Джон позже утверждал, что именно он присек на корню маккартниевскую карьеру портового служащего. «Я всегда говорил, не бойся ты отца, пошли его в жопу, он же тебе не врежет». Это был совет человека, выросшего без отца, и если кто-то мог к нему прислушаться, то только не Пол. Как бы то ни было, прямой ультиматум Джона всё-таки заставил его первый раз в жизни пойти против воли Джима. «Я сказал Полу по телефону». «Или приходишь, или мы тебя выгоняем», — вспоминал Джон. «Так что ему пришлось выбирать между мной и отцом. И в конечном счёте он выбрал меня». Как минимум, одна из их бывших концертных площадок оставалась для них открытой. Мать Пита Бестомона по-прежнему держала кофе-клуб Казбо на Хейманс Грин, где Пол, Джон и Джордж когда-то играли под именем Куарримен, и где росписи Джона и Пола до сих пор украшали стены и потолок. Без особенных уговоров миссис Бест ангажировала группу своего сына. Так она её воспринимала. И скоро по округе были расклеены афиши с рекламой. Beatles, прямо из Гамбурга. Поскольку Стью Садклифф ещё не вернулся домой, Полу, скорее всего, пришлось бы взять бас на себя. Однако открывшуюся вакансию быстро удалось заполнить дружком Пита Беста по имени Чез Ньюби. По совпадению тоже левшой. На этой стадии Пит и Мона, по сути дела, превратились в менеджеров группы. Казба стала не только их регулярным местом работы, но и базовой точкой. А местный вышибала Фрэнк Гарнер отвозил их и забирал с разных других мероприятий, число которых пусть и медленно, но росло. В доме семьи Бест квартировал молодой студент-бухгалтер по имени Нил Эспинолл. который раньше учился в Ливерпульском институте с Полом и Джорджем и был близким другом Питта и его брата роли У Нила имелся старый красно-белый автофургон, и чтобы не отрывать Фрэнка Гарнера от работы на дверях, он взял роль водителя Битлз на себя, получая за это пару фунтов за вечер и умудряясь каким-то образом совмещать это с подготовкой к бухгалтерским экзаменам. Снежным вечером 27 декабря 1960 года Нил отвёз их на очередной, ничем не выдающийся концерт в здании муниципалитета Литтерленда. Получасовое выступление в одной программе с уважаемыми местными группами вроде Дель Ренес и Делтонс. На афише они фигурировали под тем же девизом, который придумала Мона Бест, прямо из Гамбурга «Битлз». Поскольку под таким именем в родном городе их почти никто не знал, большая часть аудитории предполагала, что им покажут каких-то немцев. Среди присутствовавших в тот вечер был Уильям Феррон Рафли, чья группа, Ферронс Фламингос, пользовалась бешеным успехом у местных и лучше остальных подражала безупречной элегантной манере шэдоуз. Феррон, он же горцующий принц панда, «The panda-footed prince of France», Выглядел великолепно в своём фирменном белом костюме и в окружении привычной свиты из юных обожательниц. Когда занавес открылся, чтобы продемонстрировать залу никому неизвестных немцев, публика явно удивилась и на какую-то секунду расстроилась. На сцене была неожидаемая шеренга из Erzatz Shadows, выделывающая синхронными шажками заученные па, что до того момента было верхом исполнительского шика. Вместо этого аудитории предстали вызывающие асимметричные фигуры, одетые во всё чёрное, как их гамбургские друзья Экзис, но без какой-либо стильности и лоска, обычно свойственной чёрному цвету. «Это была не группа, а черти что», — вспоминает Феррон. «У Пола была красная гитара с тремя струнами, которая ни к чему не присоединялась. Джон, чтобы заработал его усилитель, бил по нему молотком». С первых дней эпохи рок-н-ролла, а до него эпохи свинга, выступления на танцах всегда имели один закон. Группа играет, публика танцует. Однако, как только Пол заверещал начало «Long Tall Sally» своим лучшим Литл-Ричардовским голосом «Gonna tell Lone Mary about Uncle John! He's said he a misery, but he's a lot of fun!» «Расскажу тете Мэри про дядю Джона. Он сказал, что в его жизни было много горя, но много и веселья». Вся толпа ринулась к краю сцены и просто стояла, уставившись вверх с разинутыми ртами, пораженная первой зафиксированной в истории вспышкой битломании. Обернувшись, Феррон увидел, что даже его личный гарем оставил его в одиночестве. Ливерпульский клуб «Каверн» давно отобрал у Гранд Грэндоуэлл опри титул самой знаменитой концертной площадки в истории поп-музыки. Кроме того, пресловутый дом кантри-музыки никогда с такой силой не воздействовал на коллективное воображение масс, как этот куда более домашний и уютный дом Битлз до Эпстейновского периода. Даже для не видевших своими глазами его современной копии каверн не менее зримо осязаем, чем любая реальная вещь. Они почти готовы поверить, что спускались по этим каменным ступенькам, ощущали жару внутри и вдыхали его разнообразные запахи, сидели на одном из его деревянных мини-стульев у крошечной сцены с Полом, Джоном и Джорджем, близкими настолько, что можно до них дотянуться. Сегодня вряд ли есть нужда рассказывать кому-то, что Каверн располагался на Мэтью-стрит, мощёной улочке в складском квартале центрального Ливерпуля. Что когда-то он служил винным погребом и состоял из трёх сообщающихся кирпичных туннелей, своими сводами напоминавших викторианские подземные канализационные коллекторы. Что на фоне здешних удобств, точнее, их отсутствия, музыкальные клубы репербан оказались образцом респектабельности. Меньше известно о связи между семьёй Маккарти и Каверн в период незадолго до его бетловского рассвета. Двоюродный брат Пола Йен Харрис, сын тёти Джин, был стелером, участвовавшим в переделке клуба. Он перестилал здесь полы и модернизировал оборудование туалетов. Однако уже к 1961 году мало кто из посетителей поверил бы, что клуб вообще кто-то ремонтировал за последние 20 лет. Однажды Пол уже почти попал на сцену Каверн, когда только-только стал членом Куаримен, а клуб по-прежнему прямо держался за традиционный джаз. С тех пор его владелец Рэй Макфол постыл в своей идейной ненависти к року, что объяснялось отчасти убылью джазовой аудитории, отчасти успехом Казбы, клуба Мони Бест, в котором теперь было больше трех тысяч официальных членов. Пока Битлз ездили в Германию, в каверн стали пускать рок-группы, правда, столь же постепенно и неохотно, как когда-то торговые сословия на королевскую трибуну ипподрома в Аскоте. Когда у Битлз случилось после Гамбургской затишье, именно миссис Бест, по-прежнему без устали старавшаяся ради группы Пита, уговорила Рэя Макфола дать им шанс. Макфолу к тому моменту пришла в голову блестящая идея устраивать живые выступления в обеденное время, дабы привлечь девушек, которые каждый день съезжались на работу в конторы центра города. Дебют «Битлз» состоялся как раз в один из таких обеденных перерывов 9 февраля 1961 года, при участии вернувшегося в январе и снова взявшегося за бас Стью Сатклиффа. Снобизм Рэя Макфолу ещё давал о себе знать. Шокированный отсутствием у «Битлз» одинаковых костюмов, воротничков и галстуков, он поначалу пригрозил, что не выпустит их на сцену. Однако перестал быть столь категоричным, когда диджей-каверн Боб Вуллер указал ему на их огромное преимущество перед другими музыкантами, у которых день был занят настоящей работой. Учитывая поголовную незанятость членов «Битлз», их всегда можно было привлечь для выступлений в обеденное время. За это Вуллер крестил их рок-н-доул-группой. Доул — социальное пособие. В каверном нужно было выступать всего лишь по часу за раз, что по сравнению с их марафонскими сетами в Индри и Кайзер-Келлере было сущей ерундой. После безостановочного 60-минутного мак Шау у них оставался огромный избыток энергии, находивший выход в дураковалянии, болтовне с аудиторией и друг другом, и пародировании поп-звёзд. Специальностью Пола было передразнивать Джета Харриса, неудачливого басиста Shadows, который во время недавнего выступления в каверну умудрился упасть со сцены. «В те времена курили все, и Битлз тоже не выпускали сигареты изо рта во время сетов», вспоминает завсегдатый каверн Фрида Келли, которой тогда было 19. Джордж оставлял одну штуку за ухом, но потом или засовывал её под струны рядом с колками. Пол курил не меньше остальных, но мы знали, что он покупал сигареты в Джордж Генри Ли, универмаге, где был специальный лоток. По сравнению с обычной табачной лавкой, это тогда казалось просто верхом изысканности. Поначалу «Битлз» не были звёздами каверн, а всего лишь одним из целого реестра коллективов, исполнявших один и тот же американский рок н ролльный и ритм-энд-блюзовый материал и включавших «Рори Сторм и the Hurricanes», Big Три», бывших «Cass and the Cassanovas, и «Jerry and the Pacemakers», которые подменили в гамбургском клубе «Топ Тен». На фоне этих конкурентов «Битлз» выделялись эклектикой материала. В их репертуаре были и малоизвестные бисайды популярных синглов, и песни, прославившиеся в женском исполнении, например, «Boys», спетые «She Rails», и джазовые стандарты, и мелодии из мюзиклов, к которым до тех пор не решалась притронуться ни одна рок-группа. Пол всегда был главным инициатором этих экспериментов, причём как в направлении большей крутости, так и большей мягкости. С одной стороны, он упросил Боба Вуллера одолжить ему и больше никому хиппи-хиппи-шейк, хрипатый рок-н-ролл Чана Ромеро, бывший главным сокровищем Вуллеровской коллекции импортных синглов, дабы попробовать воспроизвести этот кусок бесшабашного веселья собственными силами. С другой — Он тщательно изучал и имитировал две сорокопятки джаз-дивы Пегги Ли, позаимствованные у его двоюродной сестры Бет. «Fever» и «Till There Was You». Последняя представляла собой сентиментальную балладу из популярного бродвейского шоу «The Music Man» — «Музыкант». Однако до сих пор в их репертуаре практически отсутствовали композиции Леннона Маккартни из опасения, что ливерпульская публика будет возражать, что у неё отнимают ценное время, которое было бы лучше потратить на Чака Берри или Карла Перкинса. Для бывших посетителей каверн и миллионов тех, кто знаком с ним понаслышке, не требуется никакого стихотворения в прозе, чтобы воссоздать в воображении все его райские прелести. Санитарно-пожарный кошмар невентилируемого подвала, набитого постоянно курящими посетителями и опутанного ненадёжной проводкой в отсутствии какой-либо системы тушения и даже аварийного выхода. Мужской туалет, где, стоя на доске, ты балансировал над вечным зловонным озером. Женский туалет, где дерзкие крысы иногда восседали сверху распахивающихся дверей. Постоянный снегопад из хлопьев, отколупывающийся с потолка белой клеевой краски, известных как пещерная перхоть. Энергию и эйфорию, которая, по контрасту с Гамбургом, не подпитывалась ничем крепче кофе и Кока-Колы. Жар тел, поднимавшийся на 18 ступенек и выходивший наружу на Мэтью Стрит облаками пара. Коктейли с запахов пота, плесени, сырной кожуры, гниющих овощей, мышиного помёта и дезинфицирующих средств, которые пропитывал одежду так, что ей после этого не могла помочь никакая химчистка. «Бывало, едешь в автобусе, и в самом конце салона две девушки», — вспоминает Фрида Келли, — «и сразу понятно, что едут из каверн». Сама Фрида предпочитала полуденные сессии Битлз по понедельникам, средам и пятницам, когда было не так людно, атмосфера была более расслабленной, а среди посетителей заметно преобладал женский пол. Группа играла два сета — с двенадцати до часу и с часа пятнадцати до 2.15. Я специально подгадывала свой обед, чтобы попасть на второй сет. Кто-то из них мог опоздать, как правило, Джордж, поэтому первый сет длился меньше часа. а ко второму они уже как следует разогревались. Центральный туннель, в котором стояла сцена, был настолько узким, что даже на своих деревянных мини-стульчиках девушки умещались только по семь в ряд, из-за чего напоминали детсадовскую группу только с начесами и подведёнными глазами. Каждой было отведено своё место, или точка, поэтому все устраивались почти без толкотни и рогани. Для своих кумиров, сидевшие впереди, наводили идеальный лоск, разряжались в самые лучшие и пребывали на концерт только только вымыв голову, с пучками бегудей, которые снимались лишь за секунды перед выходом группы. Точкой Фриды Келли было стоячее место у левой стены, лицом к выходу из крошечной подсобки, где группы переодевались и настраивались, и откуда Боб Вуллер делал свои знаменитые рифмованные объявления. «Приветствую всех пещерных жителей! Добро пожаловать в лучшую из подземных обителей!» И во время перерыва вставил пластинки из личной коллекции. Получалось, что нужно было провести час на ногах, но меня это никогда не беспокоило. Каждый раз было ощущение, что пролетело минут пять, не больше. Фрида, чья жизнь потом была тесно переплетена с Битлз, вспоминает о тех днях как о времени наибольшей видимой близости между Полом и Джоном. Пока они играли, казалось, будто они читают мысли друг друга. Одному только стоило сыграть ноту, или сказать слово, или просто кивнуть, и другой уже знал, что от него требуется. Джон, разумеется, ничего не видел, но очков на сцене никогда не носил. Если кто-то совал ему записку с просьбой, он бы всё равно не смог её прочитать, поэтому записка переходила к полу. Многие из девушек сидели или стояли так близко, что им не требовалось выкрикивать или даже повышать голос, чтобы заказать песню. Пол до сих пор вспоминает парочку по имени Крис и Вэл, которые с сильным ливерпульским прононсом всегда просили одну и ту же вещь Костерс. «Спой, Сёрчинь, Пол!» — тихим дуэтом умоляли они, растягивая название так, что получалось «Сёрчинь». Джим Маккартни впервые узнал о концертах в каверн, найдя вымокшие от пота рубашки пола. Их пришлось отжимать над кухонной раковиной. Контора Джима, хлопковой бирже, была всего в нескольких минутах ходьбы от Мэтью Стрит, и при первой же возможности он заскочил в клуб во время собственного обеда. Однако толпа перед сценой была слишком плотной, и он так и не смог привлечь внимание сына. Тётя Мими видела Битлз в каверн всего лишь раз, после чего поклялась, что ноги её больше не будет в этом месте. Напротив, Джим, работавший всего в нескольких кварталах, часто заходил туда в обеденное время. Если вечером он собирался готовить на Фортлин Роуд 20, то оставлял полукупленные в обед отбивные или фунт сосисок, чтобы тот отнёс их домой после концерта и положил в холодильник. Оказалось, что Репербан не закрыт для «Битлз» навсегда. Ангажемент в клубе «Топ Тен» оставался в силе, при условии, что им удалось бы как-нибудь избавиться от годового запрета на въезд, наложенного на Пола и Пита Беста после инцидента с поджогом в «Бэмби кино». Чтобы решить эту проблему, Пол от имени себя и Пита Беста сочинил покаянное письмо в западно-германский МИД. Несмотря на обычную для пола грамотность и убедительность, оно содержало довольно серьёзное приукрашивание фактов, отрицание всякого употребления алкоголя. А его главной целью было доказать, что их глупую, но безвредную шалость мстительный Бруно Кошмидер представил в совершенно искажённом свете. «Мы оба клянемся, что не имели ни малейшего намерения поджигать кинотеатр или умышленно портить имущество». За происшествием не стояло никакого злого умысла. Более того, у поджога вообще отсутствовал какой-либо мотив. Это была просто глупая выходка, за которую, как нам кажется, мы должны были бы понести менее жёсткое наказание. Соответствующие ходатайства также были представлены в Гамбурге владельцам ТОП-10 Пётром Экхерном, а в Ливерпуле через западно-германское консульство Алланом Уильямсом. В результате запрет на въезд Пола и Пита был снят с условием обещания хорошего поведения в дальнейшем и возмещения Экхорном стоимости авиабилетов, по которым их отправили домой. 1 апреля 1961 года «Битлз» начали свою 13-недельную вахту в клубе «Топ 10 в ходе которой им также пришлось аккомпанировать домашнему солисту клуба Тони Шеридану. Этот момент идеально подошёл бы для того, чтобы без взаимных претензий и неловкости передать обязанности бас-гитариста Полу. Стью Садклиф крайне устал от своего инструмента, овладеть которым в совершенстве ему всё равно было не суждено, и собирался посвятить время своему истинному призванию. Он планировал вернуться в Ливерпульский колледж искусств, где подавал такие большие надежды, пока Джон не втянул его в рок-н-ролл. Ему предстояло завершить прерванные занятия, после чего можно было бы начать получать преподавательскую степень. Учитывая его блестящие студенческие достижения, она ему была практически гарантирована. Однако в последний момент колледж отказался зачислить его на преподавательский курс. Хотя никакого официального разъяснения не поступило, ему, видимо, не простили пропажу, купленной студенческим профсоюзом аппаратуры, которую Quarryman увели из колледжа ещё в 1959 году. В итоге Стью и его увесистый бас «Хофнер Президент» оставались в составе «Битлз», а Пол продолжил выполнять свою довольно неуместную, более приличествующую скифлу роль третьего гитариста. Но это продолжалось недолго. Красная рассетти Solid 7, отслужившая на своём веку и обычной гитарой, и басом, теперь уже почти разваливалась и не окупила бы затратный ремонт. В результате был проведён ритуал, который более поздние группы включали в программу своего шоу. Пол с помощью Джона, Джорджа и Пита просто разбили гитару на куски. Следом за этим он пересел за рояль, стоявший на клубной сцене, и использовал басовые клавиши для ритмических партий, с которыми не мог справиться Стю. Они охотно вернулись к сексуальному раздолью Санкт-Паули, несмотря на то, что и Джона, и Пола дома ждали постоянные подружки. У Джона это была Синтия Пауэлл, однокурсница по художественному колледжу. А Пол все так поддерживал отношения с миниатюрной Дот-Роун. у которой год назад, когда он ещё был школьником, случился выкидыш. Пережив такую взрослую эмоциональную травму, они теперь снова встречались, как положено, подросткам. И Дот снова была в его полном распоряжении, одевалась и причёсывалась так, как нравилось ему. Получив в подарок привезённое Полом из Германии золотое кольцо, она считала это негласным объявлением о помолвке, однако никогда не приставала к нему с вопросами о свадебных планах. Дот и Синтия подружились и вместе жили жизнью, довольно похожей на жизнь армейских жен, по несколько раз в неделю отправляя своим мужчинам за море длинные письма с фотографиями, подтверждающими неизменную верность образу Бриджит Бардо. Им даже не приходило в голову поглядывать на сторону или беспокоиться о том, верны ли им их мужчины. Условия в Топ-10 были более цивилизованные, и теперь можно было ненадолго пригласить Синтию и Дот в Гамбург. Синтия остановилась у Астрид, которая была приветлива и гостеприимна к обеим девушкам. Но в реальности проводила почти каждую ночь на двухъярусной койке Джона в музыкальном общем номере, который располагался на чердаке здания клуба. Что касается Пола, то его щепетильность требовала придумать нечто более изысканное. К тому моменту он уже стал главным любимцем у Розы, пожилой смотрительницы и уборщицы туалетов, которая, как и Битлз, ушла от Бруно Кашмидера и устроилась на работу к Экхорну. Известная ливерпульцам как Мутти, мамочка, Роза держала под стойкой огромную стеклянную банку с прелюдином и так называемыми лиловыми сердечками — дексамилом, чтобы долгими вечерами музыкантам было чем поддерживать силы на сцене. Для Пола, своего фаворита, она, идя на работу через рынок, вдобавок таскала с прилавков разную еду, вроде сардин или бананов. Теперь же, чтобы спасти его от бытовых неудобств, на которые Джон никогда не обращал внимания, она договорилась пристроить его с Дот в плавучий дом на реке Эльба, которым также пользовался Шеридан и некоторые другие музыканты. Оберегая девушек от более экстремальных развлечений Санкт-Паули, их, однако, довольно скоро познакомили с Прелюдином и другими конфетками из стеклянной банки Мутти. Результат не вполне обрадовал их бойфрендов, привыкших к кротости и немногословию. «Обычно мы лишний раз рот боялись открыть», — вспоминает Дот, «а тут стали болтать, так что остановиться не могли». Многие молодые люди того времени, не только Пол с Джоном, диктовали своим подругам, как выглядеть и что носить. У Астрид и Стью Садклиффа всё было наоборот. Эта красивая блондинка с мальчишеским шармом превратила изящного миниатюрного шотландца в своё зеркальное отражение. В первую очередь она заставила Стью облачиться в ту же чёрную кожу, которую постоянно носили она сама и её друзья Эгзис, несмотря на ещё не забывшиеся ассоциации с фашизмом и войсками СС. Обладая портновским опытом, она собственноручно сшила ему короткую куртку и брюки, хотя при его малом росте и тонком рисунке лица кожаный наряд делал его похожим не столько на ангела Ада, сколько на мрачного Купидона. На самом деле, такой костюм оказался идеальным снаряжением для мальчиков-рок-н-ролльщиков, обретающихся круглые сутки на репер-бане. Его можно было носить на сцене и на улице, он без следа поглощал пивные брызги, пот и остальные жидкости. В нём при необходимости можно было даже спать. Джон, Пол, Джордж и Пит тут же побежали заказывать себе копии у местного портного, после чего дополнили новую униформу ковбойскими сапогами с теснением и плоскими розовыми кепками. Джон позже вспоминал, что они выглядели как четыре Джина Винсента. На самом деле Винсент оделся в кожу только после того, как ему это посоветовал английский телепродюсер Джек Гуд. Следующее изобретение Астрид вызвало у них куда меньше энтузиазма. Это был пиджак с высокой застёжкой и круглым вырезом, вдохновлённый недавней парижской коллекцией Пьера Кардена. По мнению Джона и Пола, он слишком напоминал верхнюю половину женского выходного костюма. «Мамины жакеты таскаем, да, Стью? Глумились они теперь всякий раз при появлении своего басиста. А вот что точно никто из них не собирался копировать, так это манеру зачесывать волосы на лоб, известную как французский стиль и исповедуемую большинством молодых людей из круга Экзис. Одинаково умело обращавшаяся не только с иголкой, но и с ножницами, Астрид создала собственную версию этой прически для своего предыдущего бойфренда Клауса Формана, главным образом для того, чтобы скрыть его заметно выступающие уши. Теперь она уговорила Стью расстаться с Тедди коком, который тот носил с мальчишеского возраста, и позволить подстричь его под Клауса. Для Джона и Пола это было даже радикальнее, чем гардероб из маминых жакетов. Только Джордж, чье немногословие всегда скрывало стилистическую оригинальность, пришел к Астрид и попросил подстричь его как Стью. Правда, походив пару дней в таком виде, он забыл об оригинальности и снова обнажил свой лоб. Как раз на время визита ливерпульских подруг пришёлся всплеск напряжённости в отношениях между Полом и Стью. У Стью, не сбывшиеся надежды на учёбу в художественном колледже и вроде бы вновь обретённая вера в Битлз, пошатнулись, как только он вернулся в Гамбург и снова сошёлся с Астрид и Эгзис. Он начал тайком ходить на занятия по графике в городское худучилище, где среди преподавателей числился знаменитый шотландско-итальянский художник и скульптор Эдуардо Паолоцци. Последний был так впечатлён талантом Стью, что начал его опекать и даже выхлопотал ему стипендию от правительства ФРГ. Из-за этой второй жизни Стью стал ещё реже посещать репетиции, что как раз всегда было главной претензией к нему со стороны Пола. Параллельно Пит Бест начал встречаться со стриптизёршей и теперь пропадал часами, точно так же пропуская репетиции и появляясь только к самому началу вечернего выступления. Как-то раз с Тью, с Питом играли так безобразно, одновременно продолжая вызывать восторженные визги своих личных поклонниц, что терпение Пола всё-таки лопнуло. Поворачиваясь к каждому из них по очереди, он прошипел. «Ты, может, и похож на Джеймса Дина, а ты на Джеффа Чандлера? Но вы — дерьмо!» Ещё более нехарактерный инцидент произошёл в тот вечер, когда обе приехавшие подруги, вместо того, чтобы, как обычно, млеть на концерте, устроили девичьи посиделки у Астрид. В промежутке между песнями Пол отпустил в её адрес какую-то шутку. Что именно он сказал, сейчас уже никто не помнит. Однако обычно тихому и выдержанному Стю этого хватило, чтобы в ярости на него наброситься. По словам Пола, то была не более чем стычка. Мы схватились и бешено трясли друг друга, пока нас не рассыпили. Однако Тони Шеридан, который был рядом на сцене, всегда описывал инцидент как серьёзную драку, из которой Стью определённо вышел проигравшим. «Я видел, как Пол дерётся», — вспоминал Шеридан. «Вот так изображает царапающуюся кошку. Когтями». Стью, во всяком случае, отнёсся к конфликту очень серьёзно. Он позвонил Астрид и сказал, чтобы та скорее выпроводила подругу Пола из дома. В окончании примерно третьей срока, проведённого в ТОП-10, Стью решил проблему окончательно, расстался с Битлз и передал роль басиста Полу, чего Пол, судя по его позднейшим заверениям, совершенно не хотел. Существует теория, что я безжалостно выдавливал Стью из группы, чтобы занять призовое место басиста. Куда там? Никому не хочется браться за бас, уж в те-то времена точно не хотелось. Бас тогда давали толстым мальчикам и просили их встать где-нибудь на заднем плане. Так что я не собирался на нём играть, но Стюарт ушёл, и это счастье свалилось мне в руки. Отношения между бывшими драчунами восстановились достаточно, чтобы Стю одолжил Полу свой бас, пока тот не купит собственный. Поскольку гитары Хоффнер производились как раз в ФРГ, он смог подобрать себе новенькую скрипичную модель, официально именовавшуюся 550-1, по цене равной примерно 30 фунтам. По счастью, из всего лишь двух леворуких басов, произведённых этой фирмой, один лежал на складе главного гитарного магазина на репербане. И вышло так, что с его покупкой Пол как раз подгадал первый для Битлз профессиональной сессии звукозаписи. В начале того лета Тони Шеридан, их коллега по клубу «Топ 10 и время от времени их фронтмен, подписал контракт с немецким лейблом Polydor. Продюсером ему назначили Берта Кемпферта, руководителя всемирно известного оркестра и автора инструментальной композиции «Wonderland by Night», которая в 1960-м побывала на первом месте американских чартов. Как и в «Топ 10 подыгрывать Шеридану должны были «Битлз», переименованные в Beat Brothers из-за неудачного созвучия с местным славечком Piddles, то есть пиписки. Запись происходила в актовом зале одной из начальных школ Гамбурга 22 июня 1961 года. Как несчастливое предзнаменование для Пита Беста, Берту Кемпферту не приглянулся его тяжёлый кабацкий стиль, в результате чего, по словам Тони Шеридана, продюсер запретил ему использовать педаль басового барабана и вместо палочек вручил щетки. Поскольку Кемпферт рассчитывал исключительно на консервативную немецкую поп-аудиторию, материал был подобран скучноватый — Битбраттес, Сыграли с Шериданом на четырёх треках, включая аранжированные под рок-н-ролл стандарты «My Bonnie» и «When the Saints», а затем получили возможность записать два собственных. Одним из них стал инструментал «Cry for a Shadow» — пародия на прилизанную группу Клиффа Ричарда с ведущей гитарной партией Джорджа. Другим был спетый Джоном джазовый стандарт «Anchie Sweet». Помимо гулкого звука его новенького баса, Пол не проявился ничем. Вернувшихся из Гамбурга Битлз на этот раз никто уже не принимал за немцев. В Ливерпуле за время их отсутствия, в основном благодаря популярности каверн, размножились музыкальные группы, а также клубы, залы и джайв-хайвы, танцевальные ули, где они имели возможность выступать. Происходило так много всего, что в июле друг Джона по худшколе Билл Хэрри Специально для освещения новой музыкальной сцены начал издавать газету под названием Mercy Beat, выходившую раз в две недели. Разумеется, с единственными производителями Mercy Beat, имевшими в послужном списке какое-то подобие контракта на звукозапись, Mercy Beat обращались как со звездами. На первой странице второго выпуска был помещен отчёт об их сессии с Тони Шериданом и Бертом Кэмпфертом в роли продюсера, снабженный одной из фотографий Астрид, которую она сделала на территории Гамбургской ярмарки ещё осенью 60-го года. Фамилия Пола оказалась написанной с ошибками. Мак Артри. Чтобы разбавить сплошной поток новостей о том, где кто когда играет и кто откуда куда перешёл, Билл хери прибег к помощи Джона. автор уморительных картинок и рассказов, которыми он всегда развлекал своих дружков. Из многочисленных колонок и сценок, написанных им для газеты, лучше всего известен краткий очерк сомнительного происхождения Beatles, и в нём было дано объяснение названия, которое теперь уже никому не казалось неудачной идеей. По версии Джона, оно пришло из видения. Явился человек на пылающем пироге и сказал им: «С этого дня вы будете Битлз!» Хотя Пол тоже неплохо владел словом и рисовал остроумные карикатуры, ему не нашлось подобной ниши в газете. Правда, полвека спустя история про пылающий пирог пригодилась и ему. Несмотря на всю их известность в родном городе, Битлз, казалось, уперлись в кирпичную стену, ту самую на 18 ступенек ниже уровня земли, дымящуюся от конденсата и пропахшую крысиным дерьмом. Они со скандалом расстались с Алланом Уильямсом, отказавшись выплачивать ему комиссию за вторую поездку в Гамбург. Не без оснований, ибо переговоры на этот раз вели они сами. Теперь их единственным менеджером была Мона Бест, которой помогал сын по совместительству их ударник. Но миссис Бест, несмотря на все свои достоинства, не могла стать той силой, которая вытолкнула бы их в большой мир, за пределы Ливерпуля и Санкт-Паули. При этом не было такой группы в истории поп-музыки, которая настолько созрела для прыжка на следующий уровень. По всей видимости, это ощущение достигнутого предела возможностей заставило даже Пола забыть о своём всегда столь неукоснительном профессионализме. 9 октября. В свой 21 день рождения Джон получил щедрый подарок в виде 100 фунтов от своей единбургской тети Элизабет. Придумав, как его потратить, он предложил Полу отправиться вместе в путешествие автостопом по Франции и Испании. Пол согласился, хотя для Битлз это означало отмену нескольких важных концертов. Со своей стороны он поделился знанием, добытым в прошлых подобных путешествиях с Джорджем. «Если надеть на себя что-нибудь выделяющееся, одежду или головной убор, это будет вернейшей гарантией того, что тебя подвезут». Парочка тут же отправилась в путь, водрузив на головы одинаковые котелки в качестве эдакой реинкарнации «Нерк Туинз». От возмущения, что их так бессовестно проигнорировали, Джордж с Питом Бестом начали подыскивать себе другие группы, а Стю Сатклифф, оставшийся в Гамбурге, в то же самое время сообщил Астрид и нескольким другим людям, что Битлз распались. Переплыв Ла-Манш на пароме Дувр-Кале, Пол с Джоном обнаружили, что их котелки не пользуются никакой популярностью у водителей и решили добираться до Парижа поездом. В глазах англичан Париж всегда оставался мировой столицей секса. И эти двое думали точно так же, несмотря на все свои гамбургские приключения. Ни один не говорил по-французски, что удивительно для будущего автора Мишель. И переделки, в которые они попадали из-за языка, были вполне достойны угодить в кинокомедию вроде «Невиновных в Париже». На каком-то этапе они познакомились с проститутками и очень сильно воодушевились, когда те предложили им «Une chambre pour la nuit» — комнату на ночь. К сожалению, Пола оказалось, что ничего, кроме «Une chambre», в это предложение не входило. Они отказались от идеи отправиться дальше в Испанию, когда выяснилось, что один из их друзей Экзис, Юрген Фольмер, живёт в Париже и занимается фотографией. Юрген провёл их с экскурсией по городу, показал гранд-опера, где они, приплясывая, изображали пениарий, и сводил на блошиные рынки, где они узрели первую в своей жизни пару расклешённых джинсов. В один из вечеров они отправились на концерт единственной французской звезды рок-н-ролла Джонни Холидея, заплатив на каждую астрономическую сумму в 7 шиллингов и 6 пенсов, 35 пенсов. Они не подозревали, что скоро, здесь же, на сцене зала «Олимпия», в роли хедлайнеров окажутся они сами. Каждый модный молодой француз, казалось, теперь носил волосы зачёсанными на лоб, прическу, которую Астрид Кирхер сделала Стью Садклифу еще ещё в Гамбурге и над которой Джонс с Полом так потешались. Юрген, тоже носивший чёлку на лбу, умел обращаться с парикмахерскими ножницами не хуже Астрид, поэтому в один прекрасный день в его номере в отель «Де Бон двое битлов мужественно расстались со своими тедди-боевскими коками. Это был лишь предварительный вариант того, что потом станет битловской стрижкой, но она достаточно изменила их лица. Джон стал выглядеть более вызывающе и насмешливо, а пол — ещё более округло и по-детски невинно. На самом деле, битловскую стрижку можно обнаружить у множества исторических фигур, от Юлия Цезаря до Наполеона. Много лет спустя Пол будет утверждать, что для него настоящим прародителем битловского фасона был кумир артистического мира, художник, дизайнер и режиссёр Жан Кокто. Фильм Кокто 1959 года под названием Завещание Орфея был очередной фантазии на тему мифологического министреля, который жил в древней Фракии среди множества красивых молодых людей с бетловской стрижкой за тысячелетия до её появления. Более того, музыкант Орфей создавал своим пением и игрой на струнном инструменте такое невыносимое сладкозвучие, что молодые девы буквально набрасывались на него, чтобы разорвать на части. Знакомо, не правда ли?